Глава двадцать третья Лера Стою в коридоре консультации С первым снимком второго ребенка Ладонь лежит на животе Но я словно чувствую отдачу Как это все знакомо и одновременно совсем ново Слезы стекают по моим щекам Я совершенно не представляю, что именно чувствую Страх, радость неопределенность, все, абсолютно все. Отхожу в сторону и вынимаю мобильный. Я специально ничего не говорила Дамиру. Подозрения были, но тест не делала принципиально. Хотела услышать заключение врача, а сейчас я полностью растеряна. Мне хочется, чтобы он был здесь, со мной, держал за руку, целовал и утирал мои слезы. Какая же я все-таки глупая. Сначала отталкиваю, потом притягиваю. Со мной явно что-то не так. Дамир прав. Нужно радоваться тому, что сейчас имеем. И второе чудо внутри меня — яркое доказательство того, что наша встреча была не случайной. Собираясь с мыслями и нахожу абонента муж. Зная глупо, но что я могла поделать, когда Дамир... Нагло настоял, чтобы я при нем переименовала его имя в телефонной книге. Забавно, но сейчас я чувствую, что мы настоящая семья. И этот ребенок, желанный как для него, так и для меня. Снова улыбаюсь от собственных мыслей. Когда же все так изменилось? В какой момент? Дамир, как и раньше, пришел и прямо заявил на меня свои права. Не помню, как именно но мы переехали в новый дом, который он купил. О том, что он сделал мне второго ребёнка, не нужно молчать. Он просто как сказал, так и вышло. Гудки длятся слишком долго, а потом меня переключают на автоответчик. Я быстро сбрасываю вызов. Хочу сообщить такую новость лично, услышать, а ещё лучше увидеть его реакцию. Он ведь постоянно об этом твердил. Постоянно говорил, как мечтает видеть мой живот и взять своего ребёнка первым на руки. «Знаешь что? Дамир Устамович не захотел отвечать на звонок, теперь мучайся». С улыбкой произношу потухшему экрану смартфона. «Придётся подождать возвращения. Нечего было вчера так резко в командировку отправляться». Начиная смеяться, и кажется, на меня теперь косо смотрит весь коридор будущих мамочек. «Выхожу на улицу и вдыхаю полной грудью осенний воздух. Несмотря на октябрь, погода все еще радует. Домой совсем не хочется. Папа обещал забрать Диану из детского садика, поэтому у меня есть время до вечера. Свою дочь прекрасно знаю. Уговорит деда на любимое кафе. Заезжаю в торговый центр». Ноги сами ведут в детский мир, где много разных милых вещиц для новорожденных. Коляски, кроватки, а какое боди? Покупаю сразу несколько нейтральных комплектов, а еще белые пинетки. Даже прошу их упаковать в коробочку, чтобы преподнести Дамиру долгожданный сюрприз. От этого внутри все начинает невероятным образом трепыхаться. Как же хочется увидеть поскорее его реакцию. Что он скажет в этот момент? На выходе ещё покупаю модную игрушку — Диане, которую она выпрашивает уже не один месяц. Видимо, сегодня подарков хватит на всех. Хихикаю, когда снова набираю любимому. Вот только на другом конце надаётся монотонный голос, приглашая оставить сообщение. «А вот фигушки тебе!» — произношу, сбрасывая вызов. «Лерка!» Доносится знакомый голос, и едва я успеваю обернуться, как оказываюсь в крепких тисках. Крошка, как ты? Вижу, развод с Дамиром не пошел тебе на пользу. Синяки под глазами, нездоровый цвет лица. И я рада тебя видеть, Наташ. Сколько же мы не виделись, Господи! Это кольцо? Когда ты только все успеваешь? Сама удивляюсь. Она внимательно разглядывает пакеты с логотипом бренда, а я непроизвольно завожу их за спину. Не хочу, чтобы кто-то рассматривал их и узнал о беременности раньше Дамира. Хочу, чтобы он стал первым, как любимой всегда мечтал. Присоединишься к нам? С удовольствием послушаю рассказ. Я бы с радостью, но не могу. Меня дочка ждет. «Дочь!» — скрикивает подруга, а потом... Резко меняет тон. «Ах, точно! Совсем забыла! Дарина, Даша, Монаша...» «Диана! Её имя — Диана!» «Точно! Ты должна нам всё рассказать! Мы заняли самый комфортный и уютный столик!» «Не хочу даже переспрашивать, кто это мы. Я и так едва сдерживаюсь, чтобы как следует не разругаться с бывшей подругой» когда мы были очень дружны. Вместе учились, вместе прожигали молодость. А потом всё резко поменялось. В мою весёлую жизнь вмешался случай по имени Дамир, а следом и его брат Рустам. Я стала трофеем между братьями, которые конкурировали во всём. «Идём же!» Она тянет за собой, а я упираюсь, как только могу. «Я же сказала, что у меня совсем нет на это времени». Уже с большим раздражением произношу. «Меня дочь ждет, и Дамир скоро приедет». «Дамир?» Наташа хлопает в недоумении наращенными длинными ресницами, и я понимаю, что сболтнула лишнего. Я почти знаю, какой последует вопрос, но отвечать не хочу. Мне пора. Не даю ей опомниться, вырываю руку из ее крепких пальцев, поворачиваюсь лицом к выходу, Вот только не успеваю сделать шаг, как сразу впечатываюсь в мощное тело Рустама. «Привет!» Самодовольно улыбается, а меня начинает мутить от этого. «Уже уходишь?» «Рустамчик, ты же сказал, что будешь ждать в кафе!» Моментально подхватывает его за локоть Наташка. Его лицо немного перекосило от подобного поведения подруги, а мне до безумия стало приятно наблюдать за этим. «Значит, вот с кем ты была!» С такой же улыбкой задаю вопрос, а Рустам не сводит с меня глаз. От этого кожа начинает гореть. Это совсем не прежнее возбуждение, это нечто иное. Скорее, разрастающийся огонь, который вот-вот перерастет в настоящее опасное пламя. «Да, мы совсем недавно сошлись», — продолжает сдавать моего бывшего любовника подруга. «Вот как? А что?» «А как ты? Точнее, вы!» — обрывает меня Рустам. «Дамир уже признал дочь?» «Дочь? Нет, Рустам, Лерка родила уже после развода, от...» До Наташи стали доходить сказанные слова. Она медленно переводит взгляд на меня, а затем снова на своего спутника и вновь на меня. «Это же шутка?» «Нет», — твердо отвечаю. Признаться, мне уже хочется перестать скрывать наши отношения, прекратить эти глупые прятки. Хочется спокойствия. Диана — это дочь Дамира, и они прекрасно ладят. Девочка знает своего отца, и мы снова вместе. Рустам только фыркает от такого, а вот Наташа начинает хлопать в ладоши. «Это так неожиданно и романтично!» начинает лепетать подруга, практически вешаясь на Рустама. «Всегда знала, что из вас выйдет отличная пара. Рустам, скажи! Ну, скажи же!» «Так и хочется подпеть, подруге. «Не удалось тебе разрушить наше счастье? Не смог ты сломать меня?» «Мне пора!» — произношу, практически сбегая с места. «В каком-то забытье дохожу до машины и бросаю пакеты на заднее сиденье. «Думаешь, он и вправду тебя любит?» Разносится его баритон, и я вижу, как в стекле отражается идеальный силуэт. «Чего ты добиваешься?» Разворачиваюсь к нему, а он только больно опаляет взглядом. «Хочу предупредить, Валерия!» Перекатывает мое имя, словно в очередной раз пробует его на вкус. «Не нуждаюсь в твоих предупреждениях. Проваливай!» Он перехватывает мою руку. Я даже не успеваю ее одернуть, когда он открывает дверцу. Его лицо оказывается слишком близко. Я вновь ощущаю опасность, таинственность, которую Рустам всегда укутывал. «Отойди от меня!» «Чего боишься, если у вас все так хорошо?» «Я не боюсь тебя, а вот ты явно помешался. Зачем тебе это? Почему нельзя просто забыть и жить дальше? Ломать чью-то другую жизнь?» Смотреть, как ты ломаешься, это гораздо слаще, лапуля. Настоящий кайф в чистом виде. Ты псих. Не более, чем мы все. Ты во все всеуслышание заявляешь о ваших отношениях, при этом являясь только банальной любовницей. О чем ты? Да мир в разводе. Мы собираемся пожениться. Демонстративно показываю кольцо, но в лицо летит только злая усмешка. Он наклоняется слишком близко, приходится отступить назад и вжаться спиной в дверцу машины. А ты в этом уверена? Брат всегда был отличным игроком. Он сам делает шаг назад, а я быстро запрыгиваю в салон и захлопываю дверь. Сердце бешено бьется, пульс ударяет в виски, вставляя ключ в зажигание и жму на газ. Бросая взгляд в зеркало заднего вида но Рустама там не обнаруживаю. Он не просто так сошелся с моей подругой, не просто так он подошел и заговорил со мной. Неужели Дамир солгал мне? Это же невозможно. Этого просто не может быть. Зачем ему делать мне предложение? Говорить о свадьбе?»